Двадцать Варя. Спустя три остановки, я до сих пор не знаю, куда иду, прыгнула в стоявший на дороге автобус и понеслась. Думаю, что меня спасла идея не идти на мою остановку, а свернуть за домами и бежать в другом направлении. Просто увидела машину, похожую на автобус, и вот я здесь. Пассажиры только какие-то странные. Почему водитель везёт одних школьников? Я вроде бы детям понравилась, но сказали, что белка грязнули, показали на пятна от пены. Сказала, что я белка обжора и слопала мороженого целое ведро. «Подскажите, а какой у вас маршрут?» — пристаю к водителю. «Остановки по списку адресов», — отвечает он и дальше рулит, включая детские песенки. «По каким адресам? Что за автобус такой?» Не могу еще отойти от шока и туго соображаю. Спрашиваю у детей, и выясняется, что мне повезло скрыться от волчьей ярости в школьном автобусе. Видимо, приняли за сотрудника или аниматора школы, потому не стали выгонять. Пригибаю уши на шапке и тихонько сажусь. Вспоминаю Илью и так хочется пожить недельку в этом безопасном транспорте просто ездить по адресам, туда-сюда, детей возить, желательно подальше от кофейни. Я не видела Илью сегодня злым, но представить легко. Наверное, бегает за мной по всему району с криками, хочет белкий хвост оторвать, а потом подвесить на самую высокую елку. Если серьезно, то я попала хуже, чем с горчицей. Чует моя душенька, гораздо хуже. Капец, как влипло. Волков хочет меня прибить, а я бы пожила еще. Рано мне из-за спорткара с жизнью прощаться. Одного не пойму, как в огнетушителе треснула пломба. Скорее всего, по дороге на наказание стукнула в переполненной маршрутке. Потом, пока несла, взболтала, в машине нагрела и сбила рукой, когда полезла в рюкзак искать шоколадку. Папа бы мне лучше объяснил причину, Но кто же ему в этом признается? Что я скажу? Приехала отрабатывать за прошлую порчу машины, старалась, старалась, а потом взяла и угробила тачку. Невезение меня доконает. Вон, какая нервная сижу. Рядом мальчик косится через очки с подозрением. — Ты не слушай. Это Белочка шутит. На всякий случай говорю. А то вдруг я вслух чего из мыслей выдала. Сама бы себя сейчас испугалась. «Я думал, что вы переодетая девушка, а вы скрываетесь в костюме от преступников. Вы тайный агент на задание!» С уважением и восхищением делится мыслями мальчик. Делаю голос потише. «Сссс! Не выдавай меня! Ты угадал! Я гоняюсь за одним типом по кличке Волк. Он очень кровожадный, зубастый, огромный. Жуть!» но ничего, я лишила его любимого транспорта. Без него он не захватит планету, будет только хрипло рычать. «Вы крутая! Я так тоже хочу!» Но кто бы еще меня за подвиги похвалил, как не ни третиклассник? Никто, понятное дело. Мне бы сочувствие сейчас пригодилось, поплакать хочется. Бабушка мне больше не подарит браслет но она же знала, что ее внучка магнит для приключений на свою пятую точку поймет и простит меня с неба. да я прощаюсь со своим талисманом. я еще в своем уме чтобы понять мне он больше не светит, как и спокойная жизнь, как и мирослав. Пришла пора ему во всем признаться. дома в очередной раз я шокирую маму и кошку своим появлением. «Ну что я поделаю, если каждая встреча с волчищем заканчивается побегом или видом, в котором меня сложно признать? Хорошо, хоть успела забрать из машины рюкзак, там телефон и деньги до дома добраться». «Варя, я все понимаю, но почему ты решила одеться как белка, и что вообще с тобой происходит?» Мама разглядывает меня с беспокойством. «Да я там в универе» играла в постановке от нашего курса вру на ходу сама себе не верю все хорошо мам переоденусь сейчас просто спешила домой и не стала почему тогда плакала от мамы ничего не скрыть сыграть не получается как надо давай я потом тебе все расскажу сильно устала и ужасно голодная ой и папе еще надо позвонить сбегаю к себе в комнату стягиваю костюм, прячусь в ванной. Жалею себя, жалею машину Ильи. Не хотела я настолько подвергать себе опасности. Сейчас бы мне билет на самолет и скрыться на каком-нибудь острове. После душа звоню папе и прошу еще один огнетушитель для другого препода. Папа ругается, что они там вообще обнаглели вымогатели. Но он у меня добрый, любит меня. Так что с огнетушителем для доцента решается быстро вопрос. Второй раз на грабли не хочу наступать и прошу папу завтра привести мне его на учебу. Боюсь уже пенные средства маршрутках возить. К утру появляется новый план по спасению. Если все получится, то хотя бы не сразу меня волков прибьет. А может потом отойдет, уменьшится бешенство. В котика не превратится, конечно, такой он для Барби, но не для меня. «Варька, ну ты даешь. Лика, как узнала, забыла, что мы в столовку пойти собирались. Клянусь, я делала все, как мы решили. Вела себя идеально, ну, почти идеально. Держалась и работала, как заправская мощица. Терла стекла, драила поверхность спорткара до блеска. Ждала получить свой браслет. Во всем виноват доцент, вымогающий приносить ему огнетушители. И если бы не он, то я бы не уронила баллон, не петляла два часа в автобусе со школьниками по домам, а потом еще к себе на другой конец города добиралась. Могла позвонить, чего мучилась, боялась телефон включать. Горько вздыхаю. Понимаю, но может не так все и плохо? Смотря с чем сравнивать. Если с цунами или лесным пожаром, то я пока не имею к ним отношения. Ой, не начинай. Сейчас попробуем выяснить тихонько постой. Лика звонит Артему. Мне не слышно, о чем говорят. Жду новостей. Вдруг обошлось. Мечтать не вредно. Ну что, все плохо или так себе? От нетерпения пальцы Грозу Покалика заканчивает выяснять информацию с вражеской стороны. «Сложно сказать», — тянет она, как будто не хочет добить новостями. «Да говори уже как есть. Мне пора имя менять, внешность и адрес». «Илья злой», — с этого начинает подруга, не удивляя меня. «Его спорткар забрал эвакуатор». И отвез на специальную автомойку для самых тяжелых случаев. Он лишился машины на несколько дней, быстро ничего не сделают, и думает, что это ты специально подстроила. Все ясно. Точит ножи. Мирославу говорил: Этого я не знаю. Ты же со своим парнем общаешься, пожимает Лика плечами. Наверное, говорил. Ждет, когда я признаюсь, или еще что-то ужасное задумал. В моем плане спасения важная роль достается как раз Мирославу. Он мой парень, мой принц. Ему и спасать. Возможно, наоборот, испугается. Кто захочет связываться с неудачницей? Я даже не смогла браслет в рюкзаке уберечь, а потом и огнетушитель, и голову. Звонит мой телефон. Ура! Наконец-то! Варенька, выходи. Слышу спокойный голос принца. «Уже бегу!» Отвечаю и тороплюсь на улицу. Я еще не придумала полностью, как признаваться, что говорить. Вся надежда на то, что чем чаще мы будем вместе, тем реже вероятность приблизиться Волкову. Подхожу к машине Мирослава. Вот какой он хороший. Только попросила — сразу приехал. Всегда бы так. При виде меня принц растягивает губы, ослепляя белозубой улыбкой. Выглядит шикарно, впрочем, как всегда. Уложенная стрижка с зачесанной чёлкой назад в белой рубашке не изменяет любимому цвету. За что мне такой красавчик достался? Сама не знаю, как и то надолго ли с бедой по имени Варя продержится. Для некоторых я невыносимая вредина. И хуже меня никого нет на свете. «Что-то случилось? Ты по телефону была так взволнована?» — спрашивает он, обнимая. «Не виделась с тобой последние два дня, соскучилась?» — начинаю с приятного. «Ох, как же решиться и сознаться во всем, особенно в том, что угробила волкову тачку!» «Я тоже скучал», — поддерживает приятный разговор Мирослав. Скоро мы сможем видеться чаще. Ты меня же подождешь? А о чем это он? У меня каждый час на исходе. Нельзя меня надолго одно оставлять. В смысле скоро? Откуда тебя нужно ждать? Наверное, от меня это прозвучало испуганно. Парень смеется. На пару недель всего. Объясняет спокойно. Мне нужно уехать по срочным делам. Вообще-то не собирался, но так совпало, что командировка отца пройдет на побережье океана. Не отказываться же от возможности с аквалангом поплавать. Знаешь, я даже вот так подумал: сейчас съезжу, проверю, как там и что. В следующий раз тебя с собой возьму и вместе поплаваем. До следующего раза еще нужно дожить. Обреченно вздыхаю. Если ты решил, то, конечно, не стоит отказываться. А что я могу на это сказать? Не закатывать же истерику, чтобы не оставлял меня на растерзание друга. Мы будем часто созваниваться. Время пролетит, незаметно. Бодро обещает счастливый принц, несчастный мне. Угу, обязательно. Ну и чего ты расстроилась? Потому что я уезжаю или есть что-то еще? кусая губы, думаю. Скучаю заранее, поэтому грустно. Так говорю, скрывая причину важнее. Признаваться расхотелось. Не исключаю, что придется в будущем. Я же собираюсь Мирослава ждать. Всего-то две недели. Выжить бы в ожидании. Ну зачем сейчас все ему говорить? Человек на чемоданах попрощаться приехал. Лучше созвонюсь потом, вот тогда уже точно не буду обманывать. Прощение с Мирославом выходит спонтанным, быстрым и трогательным в то же время. Я пропустила ради этого лекцию. Возвращаюсь в универ в задумчивом состоянии. Хочется уйти в себя и посидеть там какое-то время. Не знаю почему, но мне кажется, что с Мирославом что-то не так. Мы отдаляемся. Хотя он продолжает меня обнадеживать, даже обещал привезти из поездки подарок. Варя, Варя, подожди! Меня догоняет Барби на каблучищах. И что тебе? реагирую на нее раздраженно. Чего ты сразу так грубо? Красотуля надувает обиженно губы. Я же следила на сайте за Луной. Сегодня ночью полнолуние говори где ты живешь я приеду устроим вечеринку и потом илью позовем гениальные идеи барби меня доканают почему ко мне непонятно многое, но я спрашиваю только об этом ко мне он может не приехать в прошлый раз отморозился, а я надела красивое белье намекала намекала никакого внимания оля «Ты не думала, что стоит поискать другого м -м, футболиста?» «Думала, потом передумала. Хочу Илью Волкова. Только его. Он же мой котик. Забыла?» «Мало мне ждать волчьей мести. еще и девушку его развлекать. Нетушки, на такое я не подписывалась». «Бесит Илья похождениями. Девок меняет. А мне и это расхлёбывай». Глядя в безумные глазище Барби, думаю, что бы ей дурехи посоветовать. Вдруг не дойдет до больницы. Я бы отправила ее туда на вечеринку. Все-таки там Олю примут, там ее поймут и подлечат. Жаль, не послушается. Лучше мне действовать в другом направлении. Оль, ты только не нервничай. Илья не только твой котик. Произношу трагическим голосом. «Как не мой? А чей?» Ее лицо резко краснеет, меняясь с глуповато-простоватого на злобное, как тогда, когда телефон в унитаз уронила. «Спокойно, не нервничай!» На шаг отхожу. Красотуля в бешенстве реально пугает. «Варя, говори!» «И не скрывай ничего!» Она сжимает кулаки. «Ладно, раз ты так настаиваешь!» пожимаю плечами. «Тут такое дело... В общем, не только тебе нравятся футболисты. Ильяни тоже нравится. Я видела его с другим». «Что?» Барби оглушает меня криком. «С одним из команды. Арсением». Продолжаю, похлопав себя по ушам. Они гуляли, держались за руки, Я проследила за ними и заметила, как страстно целуются. Вот почему он не повелся на твоё красивое бельё. В этот момент Волков представлял дружбана в соблазнительных плавках. Ну и вообще, ты хоть и красотка, но значительно проигрываешь Арсению. У того шикарный особняк, куча денег, выглядит обалденно. Всегда рядом, поблизости, готов подставить плечо и не только. «Не верю». «Не мог меня Илья променять на другого. Ладно бы, на другую. А так?» Барби сомневается. «Но я уже решила не отступать. С Арсением? Значит, с Арсением. Тяну ее с собой до нашего курса. Находим Лику. Незаметно подмигиваю подруге и складываю за спиной Барби руки в умоляющем жесте, чтобы она подтвердила все-все. Лика. Мне пришлось рассказать Оле печальную новость. Ну ту про Арсения. Да что ты? Я думала, ты не решишься. Лика еще не понимает, в чем дело, но уже пытается подыграть. Барби хлопает глазами и трет кулаки. Илья ведь не мог мне изменить с этим. Как его? С Арсением, подсказываю я, делая обалдевшей подруге много знаков глазами. «Почему не мог?» переспрашивает Лика, теряясь. Арсений. «Ого-го, какой видный парень!» «На него многие вешаются». Многие имелось в виду девушки, но прозвучало двояко. Барби в шоке, схватилась за голову. «Я спрошу у Ильи, и если он не признается, тогда найду Арсения и буду пытать. Как он мог со мной так? Как он мог?» «Да-да». «Поспеши! Уведут твоего котика! В команде футболистов много, а Илья же такой. Сегодня с одним, завтра с другим. Хвост держит по ветру». После ухода Барби смеемся с подругой. Хоть немного получилось отвлечься от нервных потрясений вчерашнего дня. «Варь, а если она на самом деле спросит?» «Тогда я буду сильно жалеть, что не слышу их разговор». Но ты же знаешь, Илью. Он разозлится. Куда еще больше, после вчерашнего? Пусть злится себе на здоровье. План спасения с Мирославом провалился. Попробую еще что-то придумать. И я придумала. До конца учебного дня вела себя осторожно, не отходила далеко от подруги. После учебы за мной приехал папа на пожарной машине с мигалками, заодно привез доценту огнетушитель. «Уехала довольная. Не достать меня Волкову. Не получит он бедную Варю». На следующий день нервозность, как ни странно, нарастала. Продолжала вести себя как личность с манией преследования. Осторожничала, просила подругу проверять, нет ли где поблизости Волкова. Так пролетел еще один день. Никто за мной в универ не приехал. «Вот странный парень. Хочет же мстить». Тогда где его носит? На остановку направляюсь проверенным методом, через дворы. Решила, что мой метод помогает. Проезжаю сначала в другом направлении, затем пересаживаюсь на один автобус, на другой. Меня бы любой сыщик потерял из виду. Горжусь собой и выхожу на остановки неподалеку от дома. Вот и второй день обошелся без Волкова, если не считать, что я думаю постоянно о нем. Жду и выглядываю, и он же мне нагло снится. Спокойно иду вдоль дороги от остановки, не чувствую никакой угрозы. Волчьего спорткара нет, его тоже не видно. Только припаркован впереди громадных размеров серебристый джип. Стоит себе, сверкает с затемненными стеклами. Перевожу взгляд под ноги и дальше иду, наступая на пожелтевшие листья. Поравнявшись с джипом, слышу хлопок двери. Не успеваю задуматься или отреагировать, как сзади меня хватают под руки и тянут в салон серебристого джипа. «Попалась, Белочка!» «Долго же ты ко мне добиралась!»